Вернулся он через час, когда на костре уже закипала гречневая каша с вяленным мясом. «Я был прав», — садясь к огню и доставая трубку, подарок Дениса сказал Кир. Все насторожились, а Скиф, как ни в чем не бывало, продолжал набивать трубку. «С чего это ты взял, командир?» — с серьезным тоном спросил Хохол. «А с того, что я видел два довольно свежих кострища, отпечаток ботинка и блестящую и воняющую порохом гильзу. Маленький цилиндрик полетел к Костю, но тут ловко перехватил его на лету и поднес к носу. Какое-то время он жадно вдыхал воздух. «Это автоматная пуля. Стреляли три дня назад, может четыре», — подвел итог парень. «Я тоже так думаю», — согласился Кир. «А теперь новость. Человек, который стрелял, был один. Никто поодиночке не ходит, упрямо заявила девушка. Жалко, ты мне не сказал, я бы посмотрела следы и точно бы сказала, один он был или нет. Следа там два, согласился Кир. И второй принадлежит человеку, который шел за стрелявшим. И стреляли именно в него. Но выяснить, попали или нет, мне так и не удалось. Значит, здесь есть люди. Они любят стрелять. Подвигая карабин к себе поближе, подвел итог хохол. «Вывод верен», — подколол его ящик и на всякий случай взвел курки на обрезе. «Как будем действовать при встрече?» — спросила Альха, помешивая деревянной ложкой кашу. «По обстоятельствам. Но без моего приказа никто ни в кого не стреляет. Надеюсь, это понятно?» Все кивнули. «Хорошо, а теперь давайте поедим...» «Первая смена моя, потом альха затем Вадим. Костя тебе замыкать. И на этот раз кораул нормальный. Все, народ, расслабон кончился, начинаются суровые будни». Кир проснулся на рассвете. Солнце еще не встало, и ящик сидел у костра, вслушиваясь в звуки ночного леса. Чувство тревоги и близкой беды моментально охватило ведуна. «Подъем!» Заорал Кир и, швырнув большую хапку хвороста в костер, потянул из ножен меч. Сухие ветки моментально вспыхнули, вырвав из сумрака деревья, окружающие маленькую поляну, и десяток людей, скрывавшихся в густых предутренних тенях. Поняв, что обнаружены, нападающие рванулись вперед, но эффект неожиданности был безвозвратно утерян. Огнестрельного оружия у них не было. Ножи, дубины, пара копий... Вместо одежды лохмотья. Кир с ящиком прикрыли продирающие глаза соратников, встретив нападавших блеском мечей. Костя рубанул первого разбойника и свалил его. Хоть парень и недавно начал упражняться с мечом, но Никон и его десятники умели учить. Великим бойцом Костя, конечно, не был, но размахивал оружием довольно грамотно. Кир тоже ударил вылетевшего на него мужика и понял, что нападающие не имеют ни малейшего представления обоих холодным и древковым оружием. Скив швырнул следующего нападавшего маленькую шаровую молнию. Запахло паленым мясом. Впервые Кир видел, как работает боевая веда против человека. Мужик получил шаровуху в грудь, молния прожгла его насквозь и ушла в землю. Нападавшие на секунду замерли, но довольно быстро пришли в себя и рванулись вперед. Но время было потеряно. Вадим и Ольха присоединились ко всеобщему веселью, и количество трупов на поляне удвоилось. Поняв, что бой проигран, местные разбойнички рванули прочь. Единственное, что успел сделать Кир, так это, выхватив нож, метнуть его рукоятью вперед в затылок прихрамывающего мужика. Тот рухнул, как подкошенный. «Связать!» — приказал он. «В нашем случае информация. Жизнь!» Парни быстро выполнили приказ. И вскоре после небольшой демонстрации силы, лесной брат уже говорил. Видимо, на него произвел впечатление маленький огненный шар, который Кир зажег в правой руке, пообещав засунуть его мужику в рваные джинсы. Информация пошла бурным потоком. Надо сказать, все, что говорил мужик, выглядело не шибко обнадеживающим. Он принадлежал к небольшой банде Хромова, Гнездилась банда в глубине леса, в нескольких землянках, занималась нападениями на путников и селян. Но после недавней облавы, которую организовали вольные землепашцы и солдаты городского гарнизона, банда уменьшилась втрое. В налет на стоянку, в надежде завладить оружием Кира и его команды, хромой послал почти всех. «Где мы находимся?» — спросил ящик. «Вы почти достигли Нижнего Новгорода. Именно оттуда пришли солдаты». Там большой город, вокруг него много ферм. Солдаты патрулируют свободную область, быстро выдал информацию пленной. Как здесь относятся к путникам? Если вы не будете затевать драк, полить во все стороны из стволов, честно платить за еду и кров, вам никто слова не скажет. Только не советую тебе своими шариками баловаться, иначе станешь центром огненного шоу на центральной площади». Там уже с десятка три колдунов спалили. «А что за деньги в ходу?» Задал свой вопрос ящик. «Патроны, серебро и золото», быстро ответил пленник. Кир удовлетворенно кивнул. У них не было ни серебра, ни золота, не считая старых обручальных колец, которые скив носил на цепочке как талисман, и которые к неудовольствию жены отказывался снимать. В итоге Ольха привыкла. Патронов было тоже кот наплакал, самим мало. «Много вас таких шарится по округе!» Глаза мужика забегали, и Кир снова зажег фаервол. «Есть несколько крупных банд, с ними даже солдаты не решаются связываться. Также есть вольное войско, его возглавляет Дмитрий, некогда друг правителя Вольной области. Они вместе занимались созданием этого, как они его называют, государства». Но потом что-то не поделили многим пришелся не по вкусу правитель и они ушли с Дмитрием. теперь воюют что находится за пределами вольной области Закончив выправлять за точку меча спросил альха дикие земли они тянутся почти до самой москвы а что в самой москве мужик пожал плечами говорят там живут призраки тех кто туда ушел больше никогда не видели «Но я не верю в призраков. Думаю, что там сидит какая-то сильная банда. А вы вообще сами откуда?» «А вот это не твое дело», — тихо сказал Хохол, доставая нож. В принципе, Киру было все равно. Мужик был бандитом, а значит, преступником. Но он вроде честно все рассказал, кровь, в отличие от вампирши, не пил, но людей грабил и убивал. Скиф моргнул глазами, давая сигнал. И одним душегубом стало на свете меньше. Ящик ухватил за ноги тело мужика и отволок в кусты подальше от костра. «Может, в Нижнем нам удастся разжиться машиной?» — спросил Кира Вадим. «Нам нечем платить. Или угонять, или топать пешком», — задумчиво ответил Скиф. «Но сомневаюсь, что если мы угоним машину, нам дадут на ней уехать. От Нижнего в Москву ведет старая федеральная трасса, я раньше по ней ездил». Она прямая, как стрела, до самой Москвы, через Владимир. «Но нам нужен транспорт», — по ток Хохол. Все кивнули, даже Ольха не возражала. «Как же не вовремя сдох их порш? Они ведь почти добрались». «Завтра дойдем до города», — по ток Скиф. «Посмотрим, что к чему, а там видно будет». «Думаю, спать ложится уже поздно, скоро светать будет. Давайте поедим да потопаем». Все согласно кивнули. Пока Альха готовила завтрак, Кир с парнями обыскал мертвецов. Их добычей стали пять маленьких желтых кружочков и два десятка небольших серебряных монет. «Не думаю, что это гигантская сумма», — подвел итог Вадим, разглядывая серебряную монету с оленем на реверсе. «Я тоже», — согласился Видон, — «но это лучше, чем ничего». «А что, если навестить остатки банды? Вдруг у них еще есть...» а заодно окажем нижегородцам услугу, — предложил ящик. Кир задумался. Предложение было довольно соблазнительным, разжиться еще деньжатами за счет бандитов. Вот только как их найти в ночном лесу? Альха, ты сможешь идти по их следу? — Они так ломились, что даже ты сможешь, — ответила девушка, помешивая что-то в котелке. — Тогда, думаю, сначала мы нанесем визит к Храмому, «А уж потом пойдем в город», — сменил план Кир. Все согласились. Пока Варево закипала, Кир сидел и обдумывал положение. Страна, оказывается, была не такой вымершей, как ему казалось. плод рухнул, но люди продолжали жить. Говорит ли это о том, что цивилизация продолжает свое существование? Или наоборот? Этот город символизирует ее агонию? Цивилизация... Это прогресс науки, техники, искусства, моральный подъем всего общества, совокупность материальных и духовных ценностей. А если наоборот? Цивилизация – это определенная, заключительная стадия развития любой культуры. Ее основные признаки – развитие индустрии и техники, деградация искусства и литературы, возникновение огромного скопления людей в больших городах, превращение народов в безликие массы. Кир задумался. Два понятия. Одно провозглашает прогресс, как благо, второе, как катастрофа. Является ли цивилизованным лесное поселение, в котором он жил? Несомненно. У него есть все атрибуты цивилизованности. Духовный подъем, развитие науки с техникой, конечно, туго, Но если считать его магический туалет за развитие техники, то значит лесной поселок отвечает всем требованиям. При этом оно лишено языка второго определения. Малое количество жителей и общие цели не дают обезличить человека, превратить его в стадо. Значит ли это, что цивилизация рушится, когда достигает определенного потолка народонаселения? «Кир, иди есть», — позвала Альха. Скиф поднялся и, достав из рюкзака свою ложку, принялся за горячую кашу. Идти по следу, бежавшись с поля боя, сильно поредевшие банды, было просто. Через час, продравшись через несколько бреломов и едва не искупавшись в маленьком болоте, идущая впереди Альхан дала сигнал остановиться. Стараясь сделать как можно меньше шума, Кир приблизился к ней. Девушка приложила палец к губам и указала на просвет между деревьями. Скив кивнул и, стараясь не шуметь, подкрался к небольшой группе деревьев, окруживших поляну. Банда Хромова была здесь, вернее, то, что от нее осталось. 12 человек сидели у довольно большого костра и о чем-то спорили. Разговор шел явно на повышенных тонах. Логова банды выглядела жалко, десяток землянок, вырытых кое-как и все. Кир аккуратно, стараясь не шуметь, обошел поляну по кругу, ища дозорных, хотя насчет не шуметь он явно погорячился. Голоса у костра становились все громче. Бандиты уже не обращали внимания ни на что вокруг, кроме как на соседей, на которых орали. Попахивало большой разборкой. Это было на руку Скифу и его маленькому отряду, но ждать времени не было. Видон уже разобрался в ситуации. Хромой орал на вернувшихся без добычи, сильно побитых подельников. Те в ответ орали на него. Остальные разделились на две примерно равные кучки. Только один человек не участвовал в общих разборках. Он стоял чуть в стороне, сложив на груди руки и улыбался. От него просто за километр несло уверенностью и силой. На его поясе висел меч, за спиной круглый щит. На плечах добротная кольчуга, которая с трудом скрывала бугры мышц. Кир и раньше встречал подобных людей. Это были сильные, независимые воины, они чаще всего служили по зову сердца и подчинялись, пока считали это необходимым. Из таких генералы оплотов набирали себе охрану. Сильные, выносливые, преданные, умелые солдаты, предпочитавшие смерть бесчестью. Но у них были свои недостатки. Слишком независимы и самостоятельны упрямы, иногда действовали вопреки здравому смыслу. Кир слышал историю о бунте охранников генерала на одном маленьком оплоте, стоящем далеко на севере. Владыка взорвался и перестал заботиться о людях. Власть разъела его душу, как кипяток растворяет снег. И тогда три его охранника подняли бунт. Генерал был убит. в попытке пробиться с оплота погибли двое. Третий все-таки бежал. На всех оплотах, до которых добрались гонцы, он был объявлен вне закона. Кир никогда не видел его фоторобота и знал только кличку — Гром. А у костра становилось все жарче. Хромой уже пустил в ход кулаки, и один из противников сверкнул пятками и улетел прочь. Все уже были на ногах, и две группы застыли напротив друг друга, сжимая в руках ножи и дубины. У двоих бандитов даже были мечи. В руке Хромой сжимал старенький ПМ. Похоже, драка была неизбежна, и группе Кира останется только расправиться с уцелевшими. Кир уже собирался вернуться к поджидавшим его парням и Алхе, когда услышал громкий голос вожака. "Гром", позвал Хромой. "Пора тебе решить, с кем ты"